от коррупции к убийствам. Далее доклад Моргена судебному управлению СС переходит от коррупционных преступлений к убийствам. Его рассказ о машине убийств под руководством Коха начинается с обзора юридической ситуации. Такие концентрационные лагеря, как Бухенвальд, были тюремными лагерями, а не центрами уничтожения. Убийства не были их целью. Власть над жизнью или смертью заключённого концлагеря находилась в руках рейхсфюрера Гиммлера. Власть над представителями восточных народов, то есть над поляками и евреями, была передана главному управлению имперской безопасности, шефом которого тогда был Эрнст Кальтенбруннер. Комендант концентрационного лагеря разрешалось убить заключённого только в том случае, если приказ о его казни отдали Гиммлер или Кальтенбруннер. Причём выполнение приказа следовало задокументировать и представить соответствующий отчёт. Тела всех умерших не по естественным причинам должен был вскрывать лагерный врач. Затем местный суд СССР решал, есть ли повод для расследования. Тело нельзя было кремировать, пока суд не давал на это разрешения. А каждой смерти в лагере, произошла ли она по естественной или по другой причине, следовало немедленно докладывать в службы безопасности и в штаб рейхсфюрера. Поэтому сообщает Морган американскому корпусу контрразведки, жизни заключённых в концентрационном лагере были вполне защищены особым механизмом контроля. Морган объясняет, что некоторые убийства были юридически незначительными, то есть разрешёнными. Сюда относились случаи, когда врач назначал эвтаназию неизлечимо больным, а также когда он пытался предотвратить эпидемию путём безболезненного убийства больных или заподозренных в том, что они больны. Вскоре мы узнаем об отношении Моргена к этим методам. Как бы то ни было, Морген понимал, что они не могли объяснить многие смертельные случаи в Бухенвальде. Он раскрыл убийства в Бухенвальде путём кропотливой детективной работы. Расследуя коррупционные преступления, Морген узнал, что заключённые, которые свидетельствовали о них умерли. Он просмотрел записи относительно этих узников и выяснил, что незадолго до смерти они находились в лазарете или в лагерной тюрьме. После нескольких недель тщательного исследования этих записей обнаружились несоответствия. В лазарете записи о смерти заключённых по естественным причинам появлялись до того, как в тюрьме регистрировали их освобождение. Я сказал себе, что заключённый не может находиться в лагерной тюрьме и в то же время быть пациентом лазарета. Кох разработал систему устранения свидетелей его преступлений. Заключённых отводили в тайное место и убивали там, чаще всего в камере лагерной тюрьмы. А рапорты о больных и свидетельства о смерти вносили в картотеку. Они были сделаны так умно, что у любого непредубеждённого читателя этих документов могло сложиться впечатление, что конкретный заключённый по-настоящему лечился и умер от тяжёлой болезни, которая была там указана. Конечно, узников убивали и другими способами. Их умерщвляли в лазарете при помощи инъекций фенола. Их могли застрелить при попытке к бегству. Обычно это означало, что угрожая оружием заключённых вынуждали бежать, а затем стреляли им в спину. Все эти смертельные случаи сопровождались фиктивными медицинскими свидетельствами. Это расследование испытывало пределы полномочий, полученных моргом от Гиммлера, и ограничивавшихся коррупционными преступлениями. Но испытывать пределы было свойственно моргину, о чём он часто и с гордостью говорил после войны. Ранее уже цитировались его высказывания о расследованиях по собственной инициативе. Он также утверждал, что был вынужден делать то, что не дозволялось даже службе безопасности, а именно тайно просматривать почту Коха. Когда его спросили, как ему это удалось, он ответил: "Я просто сделал. Я пошёл к главному инспектору почтовых отправлений и отдал ему приказ". Столь же категорично он отдавал приказы о арестах свидетелей. Я отправлял телеграмму главным судьям Такой-то должен быть немедленно арестован и доставлен в Бухенвальд, и он попадал в сферу моих полномочий. У меня уже была такая репутация, что они выполняли мои требования без проверок. Они говорили друг другу: если Морген это делает, это должно быть что-то крупное. Несмотря на свой властный тон, Морген понимал, что остаётся подчинённым Гиммлера, поэтому он привёз доказательства коррупции Коха в Берлин. Ему нужно было получить разрешение на то, чтобы распространить свою деятельность на всю систему концентрационных лагерей. Теперь, расследуя убийство, он проверял пределы и этого разрешения. В докладе Моргина главному судебному управлению СС подробно рассказывается о личной причастности Коха к этим убийствам. Но вначале он отвлекается на общую атмосферу во времена Коха. Моргин объясняет, Обвинения считает, что причиной масштабности незаконных убийств заключённых было не имеющее оправдания, непростительное самоуправство штандартенфюрера SS Коха. Сам Кох, когда наконец сознался, дал примерно такое же объяснение. Я не могу найти объяснения своему поведению. Возможно, меня испортило моё начальство. Всё, что я предлагал и делал, считалось хорошим. Я получал только похвалы и почести. Никто не проверял меня придирчиво. Это ударило мне в голову. Мною овладела мания величия. Морген приводит несколько примеров самоуправства, доходящего до смешного. Однажды Кох запретил подчиненному отмечать в офицерской столовой свадьбу дочери всего за 2 часа до начала церемонии. Другому офицеру он в шутку присылал оскорбительные письма. По выходным дням в той же столовой он бил офицеров чайными ложками. Позже кто-то подарил ему для этой цели деревянные томагавки. Что касается Ильзы, то Морген говорит, что она носила откровенные наряды, пытаясь привлечь внимание из голодавшихся по женщинам заключённых, и если заключённый смотрел в её сторону, она записывала его номер и заставляла мужа приговорить узника к 25 ударам плетью в качестве аванса. Она была настолько высокомерна, что не отвечала на приветствия от других офицерских жён. Внезапно Морген переходит к серьёзным вопросам. То настроение, с которым Кох руководил, надменного превосходства, потакания своим желаниям и жестокого произвола, самым трагическим образом проявлялось в обращении с заключёнными. Им строго запрещалось передвигаться по лагерю иначе, как бегом. Они часами стояли на перекличках, нередко весь день и всю ночь в самую суровую погоду. Не имело значения, что многие падали замертво от усталости или массово попадали в лазарет. Удары, пинки, натравливание собак были повседневностью. Иногда в жестокий мороз заключённые должны были снимать рукавицы, из-за чего происходили бесчисленные обморожения. Одним из самых страшных мест в концентрационном лагере была каменоломня. Когда заключённые выходили, уже становилось ясно, кого сегодня не будет. Эти, назначенные лагерной администрацией заключённые, переносили камни бегом. Капы непрерывно подгоняли их палками. Сузников постоянно падали шапки, потому что их били по головам. Свидетели видели заключённых, которых избивали до полусмерти, а затем бросали к раскалённые докрасна печи, и их раны разбухали и чудовищно воспалялись. Члены СС также наблюдали за тем, как с помощью трубы в желудки заключённых вливали полные вёдра воды, а затем топтали несчастных. Измученные заключённые бежали к периметру безопасности, и тогда в них стреляли. Подобные расстрелы всегда происходили между 59 и 61 постами, которые заключённые предпочитали, потому что это место хорошо простреливалось, и они могли надеяться на быструю смерть. Фрау Кох выражала надежду, что имя её мужа приобретёт за границей настолько дурную славу, что дома никто не посмеет преследовать его, чтобы не внушить тем самым доверия к вражеской пропаганде. Морген никогда не ставил эти издевательства в основу каких-либо обвинений против Коха. Его целью были более серьёзные преступления. Но он демонстрировал неподдельное сострадание к жертвам, из которых все были заключёнными, а многие евреями. В совокупности с его предыдущим рассказом о том, как жестоко обращались с евреями при поступлении в Бухенвальд, это показывает внимательное отношение к правам представителей других рас. далёкое от отношения, выраженного в докладной, которая рекомендовала проявить снисхождение к Паулю Клезотлю, и в которой речь шла лишь о том, чтобы поддержать чистоту наших рядов, а не защищать права вражеского народа. Причём это сострадание выражалось не в послевоенных показаниях, а в докладе о расследовании, написанном для суда СС. Кох признался Моргину, что некоторых заключённых он отбирал в качестве жертв сразу по их прибытии в лагерь. Просматривая досье, он оценивал, заслуживают ли они жизни. Слово, которое использует здесь Морген, вероятно, Кох сам использовал его в своём признании это Lebenswert. Слово, сделавшее зловещую карьеру в Третьем Рейхе и имевшее антоним Lebenssuwert. Им обозначали душевнобольных и инвалидов, которых убивали по программе эвтаназии, учреждённой Гитлером в 1939 году. В карте таких пациентов делали отметку Lebenswertsleben. что можно перевести как существо недостойное жизни или как жизнь недостойная жизни, и, конечно, Кох оценивал своих заключённых именно в таком ключе. Некоторые жертвы он выбирал всего лишь по прихоти. Однажды он приказал убить заключённого просто потому, что тот имел несчастье попасться к Коху на глаза в трёх разных лагерях. После того, как Коху доложили об этом убийстве, он с удовлетворением сказал: "Больше эта птица не будет везде за мной летать". Однако в основном Кох обращал внимание на убийцы рецидивистов. Кого-то сразу присылали для одиночного заключения других изолировали позже. Кох писал фамилию или номер на клочке бумаги и передавал его своему подчинённому Мартину Зоммеру, который помещал заключённого в камеру. Через несколько дней его убивали. Затем лагерный врач подписывал фиктивную историю болезни, госпитализации и смерти, так что всё выглядело законно. Некоторые жертвы даже подвергались вскрытию, так что установить реальную причину смерти было невозможно. Хотя в докладе морги на описываются все убийства Коха, его обвинительное заключение ограничивается тремя случаями. Давая показания на суде по военным преступлениям в 1947 году, он объяснял: "Я ограничился доказательствами только таких преступлений Коха и Ховина, которых было достаточно для смертного приговора". А он без колебаний мог быть вынесен каждому. Среди убийств, в которых Морген обвинял Коха, были расстрелы заключённых Пайкса и Кремера. Кремер был популярной в Германии фигурой, социалистом, депутатом Рейхстага. Вероятно, в Бухенвальд он попал как политический заключённый. Его определили санитаром в лагерный госпиталь, где он стал незаменимым врачом-самоучкой и администратором. Однажды ему довелось лечить принца Вальдек Пермонского, посетившего Бухенвальд в качестве высшего руководителя СС. и полиции в регионе. Вальдек приказал освободить Кремера и его сотрудника Пайкса. Однако, прежде чем его приказ мог быть выполнен, пришло сообщение, что Кремер и Пайкс были застрелены при попытке к бегству. Было очевидно, что это объяснение лживо. Кремер был хромым и не мог бы бежать, даже если бы захотел, поэтому Вальдек инициировал расследование. Морген за время пребывания в Бухенвальде выяснил, что Кох послал Кремера и Пайкса работать в команде за пределами лагеря, распорядившись застрелить их. Это задание было поручено гауптшарфюреру Бланку, который был известен среди заключённых своими расстрелами при побегах. Морген так и не выяснил мотивы Коха, но его доклад предполагает, что Кремер и Пайкс стали свидетелями незаконного присвоения Кохом средств внесённых богатыми заключёнными в госпиталь для ноштузников. Один из выживших в лагере сообщал другое. Согласно его воспоминаниям, дело было не в присвоении Коха денег, а в том, что Креймер знал о заболевании Коха, о сифилисе, который тот подхватил во время поездки в Норвегию. Перечень жертв Коха, составленный моргином, включает и группу евреев. Тут важен контекст. После покушения на жизнь фюрера в Мюнхене в ноябре 1939 года Кох, действуя по собственной инициативе, расстрелял 18-20 известных евреев в качестве ответной меры. С офицерами-соучастниками и младшими офицерами была договорённость о том, что эти убийства будут представлены местным властям, прежде всего полиции, как произошедшие при попытке массового побега. Но впоследствии некоторые из офицеров отдумались и отказались давать такие показания. С учётом такого развития событий другим младшим офицерам пришлось заявить, что некоторых беглецов расстреляли они, в результате чего количество учтённых расстрелянных оказалось больше количества трупов. По этой причине группенфюрер SS Теодор АК, командир соединения SS Мёртвая голова, сказал штандартенфюреру Коху, что каждый имеет право разделять народный гнев, но не проявлять его. Морген упоминает убийство этих евреев при описании общей атмосферы во времена Коха, а не формального обвинения. В данном контексте он обращает внимание на то, что у Коха не было санкции на убийство заключённых по собственной инициативе, точно так же, как не было её и на убийство евреев. Морген обвинял одного из преданных суду за убийство еврея. Еврей Гольдштейн нанёс себе несколько ударов ножом, пытаясь совершить самоубийство и лежал в безнадёжном состоянии. После того, как он несколько раз выкрикнул просьбу сделать ему инъекцию, чтобы избавить от страданий, его на каталке отвезли в умывальную еврейского барака. Гауптшарфführer SS Зомер подбежал, набросился на раненого человека и задушил его собственными руками. Зомер отрицает это, но он несомненно виновен согласно параграфу 216 германского уголовного кодекса в убийстве по просьбе. Иными словами, Зоммер был виновен в помощи при совершении самоубийства, что согласно германскому праву было незаконно. Морген уточняет соответствующий параграф уголовного кодекса. Не имеет значения, какую ценность для общества представляет человек в подавленном состоянии. Кто прямо и убедительно просит, чтобы его убили, не имея смелости сделать это самостоятельно, тот, как правило, не может считаться ценным и полезным членом общества. Право, защищённое параграфом 216, это уважение неприкосновенности жизни другого человека. Закон никому не позволяет убивать другого человека без санкции государства, несмотря на основания, которые могут быть приведены. Здесь Морген явно отвергает принцип нацистской идеологии, согласно которому жизнь отдельного человека может оцениваться в соответствии с его ценностью для национального сообщества. Морген говорит, что согласно этой доктрине, жизнь Гольштейна могла быть обесценена на том основании, что он пытался покончить с собой. Но, конечно, жизнь Гольштейна могла быть обесценена в первую очередь, потому что он был евреем. Таким образом, явно отказываясь оценивать человеческую жизнь с точки зрения общественной значимости, Морген также неявно отказывается оценивать её с точки зрения расовой принадлежности.